Заметив меня, чудовище остановилось и с ужасными гримасами вытаращило на меня глаза, как на существо, никогда им не виданное. Затем, подойдя ближе, подняло свою переднюю лапу, то ли из любопытства, то ли со злобным намерением, я не мог определить. Тогда я вынул тесак и плашмя нанес им сильный удар по лапе животного. Я не хотел бить его лезвием и боялся, что навлеку на себя недовольство обитателей этой страны, если им станет известно, что я убил или изувечил принадлежащее им животное. Почувствовав боль, животное бросилось на утек и завизжало так громко, что с соседнего поля прибежало целое стадо, около сорока штук таких же тварей, которые столпились вокруг меня с воем и ужасными гримасами. Я бросился к дереву, И прислонясь спиной к его стволу, стал размахивать тесаком, не подпуская к себе гнусных тварей. Однако же несколько представителей этой проклятой породы, ухватившись за ветви сзади меня, взобрались на дерево и начали оттуда пакостить мне на голову. Вдруг в этот критический момент я увидел, что все животные бросились бежать во всю прыть. Тогда я решился отойти от дерева и продолжать путь, недоумевая, что бы могло так напугать их. Но, взглянув налево, я увидел спокойно двигавшуюся по полю лошадь. Появление этой лошади, которую мои преследователи заметили раньше, и было причиной их поспешного бегства. Приблизившись ко мне, лошадь слегка вздрогнула, но скоро оправилась и стала смотреть мне прямо в лицо с выражением крайнего удивления. Она осмотрела мои руки и ноги и несколько раз обошла кругом меня. Я хотел было идти дальше, но лошадь загородила дорогу, продолжая кротко смотреть на меня и не выражая ни малейшего намерения причинить мне какое-либо насилие. Так мы и стояли некоторое время, оглядывая друг друга. Наконец я набрался смелости протянуть руку к шее лошади с намерением погладить ее, насвистывая, пустив в ход приема, как и обычно применяются жокеями, с целью приручить незнакомого коня. Но животное отнеслось, ну, как мне, по крайней мере, показалось, к моей ласке с презрением. Замотала головой, нахмурилась и, тихонько подняв правую переднюю ногу, отстранила мою руку. Затем лошадь заржала три или четыре раза, но с такими разнообразными модуляциями, что я был готов подумать, уж не разговаривает ли она на своем лошадином языке. Когда мы стояли таким образом друг против друга, к нам подошла еще одна лошадь. Она обратилась к первой с самым церемонным приветствием. Они легонько постукались друг с другом правыми передними копытами,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 Но первая из них, серая в яблоках, заметив, что я ухожу, повернула голову и, обращаясь ко мне, заржала так выразительно, что мне показалось, будто я понимаю, чего она хочет. Я тотчас повернул назад и подошел к ней в ожидании дальнейших приказаний. При этом я всячески старался скрыть свой страх, ибо я начал уже немножко побаиваться исхода этого приключения, и читатель легко может себе представить, что положение мое было не из приятных. Обе лошади подошли ко мне вплотную и с большим вниманием начали рассматривать мое лицо и руки. Серый конь ощупал со всех сторон мою шляпу правым копытом передней ноги, отчего она так помялась, что мне пришлось снять ее и поправить. Проделав это, я снова надел ее.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 Все же, вслушиваясь внимательно в их разговор, я сам старался произнести это слово. Как только лошади замолчали, я громко прокричал «Еху! Еху!», всячески подражая ржанью лошади. Это, по-видимому, очень поразило их, и серый конь дважды повторил это слово, как бы желая научить меня правильному его произношению. Я стал повторять за ним, возможно, точнее, и нашел, что с каждым разом делаю заметные успехи, хотя, конечно, еще очень далек от совершенства. После этого «караковый конь» попробовал научить меня еще одному слову, гораздо более трудному для произношения. Его можно было бы произнести как «гуигнгнм». Произношение этого слова давалось мне не так легко,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 пока не найду лучшего руководителя. Когда я замедлял свои шаги, конь начинал ржать «Ггун! Ггун!». Догадавшись, что означает это ржание, я постарался, насколько мог, объяснить ему, что устал и не могу идти скорее. Тогда конь останавливался, чтобы дать мне возможность отдохнуть».